Однажды около полудня шли по деревянным тротуарам на выборскую сторону два господина. Сзади их тихо ехала коляска. Один из них был Штольц, другой его приятель, литератор, полный с лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами. Они поравнялись с церковью, обедня кончилась, и народ повалил на улицу. Впереди всех нищие. Коллекция их была большая и разнообразная. «Я бы хотел знать, откуда нищие берутся», — сказал литератор, глядя на нищих. «Как откуда?» «Из разных щелей и углов наползают». «Я не то спрашиваю», — возразил литератор. «Я хотел бы знать, как можно сделаться нищим, стать в это положение. Делается ли это внезапно или постепенно, искренне или фальшиво? Зачем тебе? Не хочешь ли писать «Тайны Петербурга»?»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 вечному в тридцати сражениях престарелому воину Захар. С удивлением сказал Штольц. — Это ты? Захар вдруг замолчал, потом, прикрыв глаза рукой от солнца, пристально поглядел на Штольца. — Извините, ваше превосходительство, не признаю, ослеп совсем.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 Звопил он, не то плача, не то смеясь. Все лицо его как будто прожжено было багровой печатью от лба до подбородка, нос был сверх того подернут синевой, голова совсем лысая, бакенбарды были по-прежнему большие, но смятые и перепутанные, как войлок, в каждой точно положено было по комку снега. На нем была ветхая, совсем пленявшая шинель, у которой не доставало одной полы. А будто он был в старые, стоптанные калоши на босу ногу, в руках держал меховую, совсем обтертую шапку. — Ах ты, Господи милосердный, какую милость сотворил мне сегодня для праздника! — Что ты это в каком положении, отчего? Тебе не стыдно? Строго спросил Штольц. «Ах, батюшка, Андрей Иванович, что же делать?» Тяжело вздохнув, начал Захар. «Чем питаться? Бывало, когда низья была жватых, я...» Не шатался, был кусок и хлеба, а как она померла в холеру, царство небесное, братец баронин не захотели держать меня, звали дермоедом. Михе Андреевич Таранти все норовил, как пойдешь мимо сзади ногой ударить. Жить я не стала, попреков сколько перенес. Поверите ли, сударь, кусок хлеба в горло не шел. Кабы не барыня, дай бог ей здоровье, прибавил Захар, крестясь, — давно бы сгиб я на морозе. Она дежонку на зиму дает, и хлеба сколько хочешь, и на печке угол, все по милости своей давала, да из-за меня ее стали попрекать. Я и ушел, куда глаза глядят. Вот теперь второй год мыкую горе. — Зачем на место не шел? — спросил Штольц. — Где? Батюшка Андрей Иванович, нынче место найдешь. Был на двух местах, да не потрафил. Все не то теперь, не по-прежнему. Хуже стало. В лакее грамотных требуют. Да и у знатных господ нет уж этого, чтоб в передней битком набито было народу. Все по одному, редко где два лакея. Сапоги сами снимают себя. Какую-то машинку выдумали,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 «Ноги у меня врозь, вся посуда, как есть, под носом, и грянулась озимь». «Ну и прогнали». Вдруг горять одной старой графине видом понравился. «Почтенный, на взгляд, — говорит, — и взяла в швейцары. Должность хорошей старинной. Сиди только важнее на стуле». Положи ногу на ногу, покачивай, да не отвечай сразу, когда кто придет, а сперва зрычи, а потом уж пропусти или в шею вытолкай, как понадобится. А хорошим гостям известно буловой на отмашь. Вот так Захара сделал рукой на отмашь. Оно лестно, что говорить. Да барыня попалась такая неугодливая. Бог с ней». Раз заглянула ко мне в коморку, увидала клопа, растопалась, раскричалась, словно я выдумал клопов. Когда без клопа хозяйство бывает? В другой раз шла мимо меня, почудилась ей, что вином от меня пахнет. Такая правая. И отказала. «А ведь в самом деле пахнет, так и несет», — сказал Штольц. «С горе». Батюшка Андрей Иванович, бог с горя, засипел Захар, сморщившись горько. Пробовал тоже извозчиком ездить, нанялся к хозяину, до да ноги ознобил, Сил-то мало, стар стал, ложь попалась злющая. Однажды под карету бросилась, чуть не изломала меня. В другой раз старух смял, часть взяли, ну, полная, не и не пьянствуй.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 Всхлипывал и приговаривал Захар, морщась. Вот сегодня на могилке у него был. Как в эту сторону приду, так и туда сяду да и сижу. Слезы так и текут. Это ты иногда задумаюсь, притихнет все и почудится, как будто кличет. Захар, Захар, Инда-мурашки по спине побегут.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 Что здесь написано? 1857 и 1858 года